«А брось ты, идем дальше», — развязно заметил Ред. Он всю неделю почти не разговаривал с Крофтом. Они медленно пошли по тропе на расстоянии десяти ярдов друг от друга. Ред шел теперь осторожно, стараясь не производить шума. Он должен был признать с некоторым раздражением, что слова Крофта подействовали на него. Ред шел, пытаясь рассудить, почему он идет теперь осторожно. Потому ли, что боится Крофта или просто в силу привычки? Он все еще размышлял над этим вопросом, когда заметил, как шедший впереди Крофт внезапно остановился и стал медленно красться сквозь кусты на обочине тропы. Обернувшись назад в сторону Галлахера и Реда, Крофт сделал им молчаливый знак подойти к нему. Ред посмотрел на лицо Крофта, оно ничего не выражало но во всем теле чувствовалось какое-то напряжение. Пригнувшись к земле и прячась за кустами, Рет и Галлахер подползли к Крофту. Приложив палец к губам, Крофт подал им знак «Молчать», а потом указал рукой на небольшой просвет в кустах на обочине тропы. Примерно в 25 ярдах виднелась небольшая лощина. По существу это была обычная совсем маленькая полянка в зарослях джунглей, Но на ней находились люди. В самом центре поляны расположились на отдых и, вероятно, спали трое японских солдат. Четвертый сидел рядом, держа винтовку на коленях и упершись рукой в подбородок. Несколько секунд Крофт напряженно смотрел на японцев, а потом перевел свирепый взгляд на Реда и Галахера. Его челюсти были плотно сжаты, хрящевые выступы по ушами слегка вздрагивали. Медленно, стараясь не произвести ни малейшего шума, он снял со спины ящик с продуктами и осторожно поставил его на землю. «Бесшумно подкрасться к ним через эти кусты. Нам не удастся», — прошептал он почти беззвучно. «Я брошу гранату, и мы сразу же все кинемся. Понятно?» Кивнув головой, Ред и Галахер осторожно сняли канистры и поставили их на землю. Ред внимательно наблюдал через толщу кустов золотщины. Если японцы не будут убиты взрывом гранаты, то бежать к ним довольно рискованно, они могут открыть огонь. Все произошло как-то неожиданно, и Реда до сих пор не верилось, что это действительность, а не плод воображения. У него всегда было такое ощущение, когда он знал, что через несколько секунд придется вступить в бой. Тогда ему казалось, что он не сможет ни пошевелиться, ни открыть огонь, ни тем более подставить себя под пули противника. Тем не менее, не было такого случая, чтобы Ред не пошел вперед. Как всегда в таких случаях, Реда охватило чувство раздражения и досады на самого себя, на то, что ему хотелось бы избежать наступающего момента. «Я нисколько не хуже других», — подумал он про себя. Он посмотрел на Галахера, на его побледневшее лицо, и почувствовал презрение к нему, хотя прекрасно сознавал, что и сам боится не меньше. У Крофта ноздри заметно расширились, зрачки глаз казались очень темными и холодными. Ред ненавидел в этот миг Крофта за то, что тот явно наслаждался предвкушением боя. Крофт вытащил из за пояса гранату и решительно выдернул из нее предохранительную чеку. Ред еще раз раздвинул листву кустов и посмотрел на японских солдат. Ему было хорошо видно лицо сидящего японца, и почему-то это только усилило испытываемое им чувство нереальности происходящего. К горлу подкатил какой-то затруднивший дыхание комок. У японского солдата было широкое. У висков мальчишеское лицо с выступающей челюстью. Несмотря на мускулистые сильные руки и винтовку на коленях, с тем своим видом он напоминал скорее добродушного теленка, чем бойца или воина. На какой-то момент Реда охватила странное, совершенно не вяжущееся с обстановкой, приятное сознание безопасности, в основе которого лежала полная уверенность, что противник его не видит. Тем не менее главным из этих чувств и ощущений было чувство страха и ощущение все той же нереальности происходящего. Ред никак не мог представить, что через несколько секунд японский солдат с приятным широкоскулым лицом будет убит. Кровь разжал пальцы и предохранительная чека с кольцом отскочила в сторону. Сработал спусковой рычаг запала. Тишину нарушил трескующий звук. Японцы услышали его, вскочили на ноги и заметались по лощине. Ред хорошо видел испуг и страх на лице одного из солдат, слышал, как зашипела граната. Ему показалось, что этот шипящий звук смешался со звоном в ушах и стуком сердца. Как только Крофт метнул гранату, Ред бросился на землю, чтобы укрыться в высокой траве. До взрыва граната он успел еще подумать, что утром надо было бы почистить автомат. Раздался душераздирающий крик. Ряд еще раз на какой-то момент вспомнил широкое лицо японского солдата, а в следующий миг был уже на ногах и рванулся через кусты клощинец.